Глава четвертая Прозвенел звонок с урока, и во двор хлынула ора школьников. Дэнни высматривал в море красных пиджаков Уилла, пока они с Мони вынырнули из толпы. За ними по пятам следовал Марк с дружками. Гэвин бросал в Мо арахис, а Тони упорно наступал Уиллу на пятки, и тот спотыкался. Марк шагал позади, гордо улыбаясь своим вышкаленным прихвостням. Однако, поймав взгляд Дэнни, он схватил обоих за шкирку и исчез в толпе. Уилл махнул другу на прощание. Дорогу он переходил, опустив голову и сунув руки в карманы. «Кто это?» — спросил Дэнни, кивая на Марка. Уилл пожал плечами и тряхнул головой. «Если бы я так выглядел, то засудил бы родителей». Сын осклабился, но по-настоящему так и не улыбнулся. «Ты же скажешь, если они будут над тобой издеваться?» Уилл кивнул, но Дэнни это не убедило. «Идем». Уилл упорно смотрел себе под ноги, пока отец читал эпитафии на надгробиях, таких холодных и тусклых, подсобиравшимися в небе сизыми тучами. Дэнни точно знал дорогу, но все равно тянул время. Он делал это не из желания побыть тут подольше. Нет, ему, как и Уиллу, не терпелось уйти. После аварии прошло уже больше года, но он все еще не мог принять смерть жены. Во всяком случае, не в привычном смысле этого слова. Лис больше нет, это он понимал. Однако не понимал другого. Разве это может быть навсегда? По его представлению, она ушла так же, как когда-то отец. Тот был жив, хотя Дэнни не знал наверняка, да и особо не интересовался, но отсутствовал в его жизни. В некотором смысле такая иллюзия оказывалась более жестокой, чем сама смерть. Она давала надежду, пусть и совсем крохотную, свернуть однажды за угол или переступить порог и увидеть жену. Иногда, зайдя в комнату, Дэнни отчетливо слышал запах ее духов, Различал ее голос в уличной толпе или в полудреме чувствовал прикосновение ее руки. Порой казалось, что она так близко, только обернись. Но стоило сделать это, как лис растворялась среди людей, а ее голос уносил ветер. Она будто бы существовала, но в параллельном мире. Так бывает, живут двое соседей по многоэтажке. Слышат друг друга, но никогда не пересекаются. Имя жены, выбитое на холодной и безжизненной гранитной плите, разрушало эту иллюзию. Именно поэтому Дэнни так не любил ходить на кладбище. Вот мы и на месте. Помедлив, он присел возле черного надгробия с золотыми буквами и положил на него руку. Уилл топтался рядом. Простая могила разительно отличалась от вычерных статуй и памятников, стоявших вокруг в гробовой тишине. Внутри прямоугольной оградки все было усыпано зелёной стеклянной крошкой. Обычно она сияла и переливалась на солнце, как рябь на водной глади, но сегодня выглядела так же уныло, как и поблекший букет, который Дэнни принес в прошлый раз. Всегда любила тюльпаны. Он вытащил из небольшой металлической вазы старые цветы и поставил свежие. Аккуратно расправив их, Дэнни смахнул с надгробия невидимую пылинку и взглянул на сына. «Как думаешь, ей понравится этот цвет?» Желтых у них не было. Мальчик смотрел на могилу, сжав челюсти. «Не хочешь что-нибудь сказать маме?» — продолжил Дэнни. «Ее день рождения». Уилл покачал головой, не сводя глаз с имени, выгравированного на камне. «Давай», — Дэнни положил ладонь ему на плечо. «Попробуй» но сын сбросил его руку, развернулся и зашагал прочь по дорожке. «Уилл!» — закричал Дэнни и тут же, смутившись, извинился перед старушкой сердито, глядевшей на него с соседнего участка. Он заметил, как сын опустился на лавочку в отдаленной части кладбища. «С каждым днем он становится все больше похож на тебя, лис, сказал Дэнни. «Правда. Ума не приложу, как быть». Все перепробовал, но Уилл отказывается говорить. Порой даже не смотрит на меня. Не знаю, любит он меня или ненавидит. Надеюсь, это просто какая-то фаза, и он ее перерастет. Но чем дольше она тянется, тем крепче ощущение, что это навсегда. Дэнни вздохнул и покачал головой. «Иногда мне кажется, в тот день я потерял вас обоих». Ветер качнул деревья, и над головой Дэнни раздался шелест. «Прости, Лис», — продолжил он, несколько раз моргнув и вдохнув так, будто вынырнул из ледяной воды. «Я прямо излучаю позитив. Все нормально, мы в порядке. Ну, не в полном, но мы над этим работаем. Уилл хорошо учится, на работе все по-старому. Домовладелец такой же гад. А миссис Амади из 36-й квартиры до сих пор зовет тебя Сьюзана». Еще она заявила, что Уилл молчит, так как его голос украли злые духи, и дала мне телефон некоего Алана, приятный парень, который, кажется, проводит обряды экзорцизма. Недорого. Вот такие у нас новости. Он попытался рассмеяться, но звук получился пустым. Ты только послушай меня. Дэнни бросил взгляд на затянутое тучами небо. Стою тут и разговариваю с камнем. Знаю, ты меня не слышишь, ведь тебя здесь нет и никак не может быть. Солнце спряталось, а значит, я и правда просто беседую с камнем, пока ты где-то там празднуешь день рождения. Без меня. Ладно, веселись, красавица. Где бы ты ни была и что бы ни делала, надеюсь, ты улыбаешься и танцуешь. Только не буди меня, когда придешь, хорошо? Дэнни поднес ладонь к губам, а затем положил ее на камень. Я люблю тебя, Лиз. С днём рождения!